Глава 34. Официально пророк. Чувствуя себя дико уставшим и опустошенным после возвращения на корабль, я откинулся в адмиральском кресле, прикрыл глаза и попытался собраться с мыслями, чтобы все обдумать, попутно отмахнувшись от дрона, принесшего мне еду. После присутствия на Совете Черных Звезд Есть не хотелось, да и нечто желеобразное в тарелке почему-то нервировало мою эмпатию, которую я тут же заглушил, не задавая себе лишних вопросов. От меня все ждали планы или хотя бы каких-то идей, но ничего не было. Я понимал только одно. Нельзя просто вернуться на терру и выпустить генезис. Оружие не отличит своих от чужих, а значит та жатва, которую я хотел избежать или хотя бы минимизировать, все же состоится. Еще через 4 года прилетят ушлые захватчики и раздербанят на куски и без того многострадальный планетный шар. И как противостоять этой орде, спешащей на перегонки к Солнцу? Прыгать странникам по тысячам и тысячам кораблей и резать их командиров, ломать двигатели, подрывать боезапасы? Работа тяжелая и долгая. Да, если я попрошу, чака остальные останутся и помогут, может быть. Но что, если кораблей будет не тысяча, А как в моих видениях мириады? Не хватит и целой жизни. Да, правильно кто-то сказал. Ты даже не бессмертный. Я снова увидел терру, теперь словно зависнув над ней. Истрадавшуюся от людского присутствия, почти лишенную атмосферы, загрязненную, выжженную пустошами, токсичными осадками и штормовыми ветрами. На орбите все так же находилась молчаливая и безжизненная луна, будто намекая своим внешним видом на то, как будет выглядеть тера в будущем. Или в одном из ее возможных будущих. Оно подползло бесшумно, как будто стремилось сюда и знало, куда идет и зачем. Я обернулся, понимая, что нахожусь во сне или подобии глубокой медитации, ибо все происходившее не укладывалось у меня в голове как объективно происходящая реальность. Существо выглядело так, будто просунула сюда, в мой сон о тере, лишь проекцию себя, свою мысль, облаченную во что-то человекоподобное, но с двумя парными сияющими точками над головой. Казалось, что худощавая тень стоит на копытах, будто она была парнокопытным фуре, глаза которому заменяли звезды, пылающие между рогов. Ты не думал, почему тебя все называют пророком? Ты же не несешь никакой пророческой миссии начал издалека несущий свет. Я не знал, что он такое изначально, и не ведал толком, с кем, по сути, я говорю. Возможно, этот черный бог такой же странный, как и я. Однако я чувствовал, что если бы существо решило показаться мне на глаза полностью, то я бы увидел совсем иную картину. Кровь. Океаны крови, переполненные шары крови вместо планет, вращающиеся вокруг потухших по его воле звезд. «Что тебе надо тут?» «Недружелюбно спросил я, отчетливо понимая, что это все сон, и этой твари просто нет на орбите Терры. В древние времена на вашей планете были те, кто тоже отвечал вопросом на вопрос. Ваш род слабится упрямством. Это ваша сила, и это ваша погибель. Может, это и хорошо, что ты из инкубатора и не помнишь своих корней». Из инкубаторов выходят самые отчаянные. Прошипела тень, будто кого-то вспомнив. Тогда почему? Задал я другой вопрос, зная, что он подходит словно универсальный ключ к множеству замков. Потому что ты думаешь, что должен был известить на тере о жатве. Думаешь, это и есть твоя миссия. Но вместо этого ты начал бороться с тем, кто уже почти победил. «Шутка вашей партии в том, что любой твой шаг приблизит жатву, одну из самых быстрых жатв на моей памяти, как детский мат в шахматах. На Тере все еще играют в шахматы?» «Мы будем ждать вас, всех, кто бы ни пришел», — произнес я, показывая всем видом, что разговор окончен. Тень немного помолчала, затем произнесла. «Взгляни на свою планету». Она не выдержит прихода флотилии черных звезд. Я решил вам помочь. С чего вдруг? С того, что я уважаю игру, а Тирипс жульничает, выбирая легкий режим великой игры. Я предлагаю тебе не устраивать жатву, а перехватить власть на Терре, вернуть ваш флот на орбиту, готовиться к вторжению и, наконец-то, стать пророком своего бога. «На все про все у вас будет около пяти террорианских лет». «Как?» — с трудом вымолвил я. Существо-собеседник давило своей силой. С ним тяжело было разговаривать, и каждое слово рождало в душе лишь страх. «Генезис!» душа адептов Тирепса думают, что уйдут к своему богу во время апокалипсиса. «Я же предлагаю задержать их у вас!» никого не убивая, чтобы не прыгнуть на минус второй уровень вибраций. «Минус второй?» — удивился я, чувствуя себя умственно отсталым. «Тебе лучше не знать, пророк, что происходит там, где миры пали до минус второй стадии. Вот тебе геномные чертежи на генезис. И никому не говори, что мы с тобой говорили. Сделай Терепсу сюрприз». Я хотел сказать что-то еще или даже спросить, в чем именно заключается моя миссия, но неожиданно дернулся и проснулся в рубке на удивление выспавшимся и отдохнувшим. Меня окружали все, включая Тайкиая. «Ну ты, Иго, спать!» — поразился мяч. «Что?» — не понял я. «Ты продрых почти земные сутки!» — ответил Белошерстный. «Будто в кому впал без снов», — добавил Тайкиай. «Я тебя пробовал лечить, но ты был в порядке». Вставил свои пять кредитов в чак. Я проморгался и спросил первое, что пришло в голову. «Какие новости?» «Обама теперь полностью наш», — улыбнулась Эйни. «Сейчас чинят двигатели, выбрасывают лишнее, ремонтируют киберперсонал». Я глянул в окно. Пространство вокруг корабля напоминало суп из людей, плавающих вокруг в неестественных позах, в виде замерзших, вздувшихся сине красных скульптур. «А куда их было девать, кроме как за борт?» Будто прочитал мои мысли мяч. «У меня есть план, но для этого нам нужна вся мощь корабля, чтобы он мог держать щиты вокруг хотя бы минут 10. произнес я, поспешив перевести взгляд на собравшихся. «Вы снова решили вернуться к кораблям Терра?» предположил Тайкиай, явно прочитав мои мысли. «Я решил вернуться на терру уже с флотом». Кивнул я. «Чак, мне нужна будет твоя магия и лаборатория, откуда не сбежит даже Генезис». «Можно оборудовать такую в тюремных отсеках. Медицинские отсеки, те, что уцелели, переполнены, раненые, лежат даже в коридорах». Предложил Тейки Ай, глядя на меня усталым взглядом. Было видно, что он и вся спирит-команда спит урывками, не восстанавливаясь толком и постоянно находясь в стрессовом состоянии думаю тюремные блоки подойдут согласился я заглянув предвидением возможные вероятности побега зеленой одноглазой бестии. адмирал шесть кораблей флота разумных миров вышли на световую скорость и ушли с позиции доложил обама первой куда они решили больше не ждать террорианцев спросила в пространство эйни «Это самые быстроходные суда Совета Черных Звезд», — догадался я. У них началась гонка. Кто быстрее прилетит к терре, тот и вершит жатву. «С этим надо что-то делать», — проговорил мяч, глядя на шесть сияющих световых следов от удалившихся кораблей. «Есть у меня одна мысль. Пойдем с нами в лабораторию». Я чувствовал себя полным сил. «Почему-то меня манило туда». Возможно, чтобы быстрее начать то, что задумывалось. Всю дорогу в тюремной отсеке у меня было ощущение, что мной снова хотят поиграть, как фигуркой на черно-белой доске. Но иного выбора, похоже, не было, и следовало принимать любую помощь, даже от того, которого звали Несущий Свет. Подходя к тюремным отсекам, я все думал, для кого предназначалась эта тюрьма. Она не была гауптвахтой, как на остальных кораблях, а именно тюрьмой. Ее оборонительные системы, на удивление, оставались неповрежденными, да и вообще создавалось такое ощущение, будто наша локальная война старательно обходила стороной эту часть Обамы. Машины впустили нас с чаком и мечом в помещение, залитое тусклым светом, но не успели мы сделать и пары шагов, как мои земные товарищи проявили редкое единодушие. «Фу, блин, тут что, уличный туалет?» Закрыл гермошлем мяч. Чак, обладавший усиленными обонятельными свойствами, последовал его примеру. «Трупы?» — предположил я, закрывая собственный шлем. «Обама! Почему не очистили от мертвых отсеки тюрьмы и не провели санобработку?» Ответ отрицательный. «Санобработка отключена по причине введения на судне чрезвычайного положения». «Я не помню, чтобы такое вводил. Обама, что тут воняет?» Отсеки временного содержания военных преступников. ЧП вводил предыдущий адмирал. Преступников. Дай информацию о них. И запусти санобработку. Есть запустить санобработку. «Ом, намахшивай я!» Прошипел кот, когда стены вокруг зашевелились. Остальные барьеры сменились лазерными ограждениями, сквозь которые тут же полезла смердящая биомасса. «Твари, блин!» Зарычал Чак. Нас окружили сотни, если не тысячи заполненных до потолков клеток, в которых жарились лазары фекалии и тела светотеанцев Они взирали на нас мириадами глаз, щелкали клешнями, ракотали и чиркали на своем языке, пока карабкались наверх в своих тесных клетках. Мимо нас заспешили санитарные дроны, тут же начавшие уборку нечистот запросил я телепата по каналу «Ты знал, что Обама везет живых святотеанцев?» «Никак нет. Удивлен не меньше вашего. Сейчас запрашиваю протоколы, зачем предыдущему адмиралу столько пленников?» ответил оставшийся на рубке за старшего псионик. «Докладываю. Исполнение приказа о заключении пленных с целью формирования питательной массы для флота Терры». «То есть...» «Это мы их всю дорогу ели?» Переспросил мяч. «Обама, запрещаю перерабатывать в пищу военнопленных!» «Питательный протокол отменен». «Ну что, Хел, какие мысли по ним всем?» Спросил меня Чак. «Выпустим на Свит 236 «Есть идея получше». Покачал я головой, слегка придя в себя от увиденного. «Обама, активировать переводчик-ретранслятор на всю тюрьму». «Активировано». Я начал говорить с ними, с полуразумными существами, не знающими лучевых орудий и космических двигателей, озлобленными, напуганными, похищенными с родной планеты до или во время крушения их цивилизации. Уважаемые пленники АЭФ-режима! Мы враги ваших врагов! Мы захватили этот корабль, чтобы дать бой тем, кто терзал вас и вашу планету. Уверяю вас! На судне больше не осталось тех, кто желал бы вам зла, однако их все еще много на орбите СВИТ-236. Мы освободим вас, но не можем вместо вас защитить вашу свободу. Единственное, что мы сделаем, научим вас драться, дадим оружие, и тогда вы сами выбьете захватчиков с вашей планеты. Есть ли среди вас лидеры, способные говорить за весь ваш народ? Мой голос преобразовывался в какофонию писков и щелчков. Каждое мое слово встречалось гулом, будто крабы и не надеялись на такой исход. После того, как я умолк, их писк начал нарастать, а клацанье стало ритмичным. Клешни из всех клеток указывали в одном направлении, и мы проследовали туда. Клетка с этим крупным членистоногим стояла отдельно. Сидящее в ней существо было крупнее других почти в два раза, И если средний краб доходил человеку примерно до колена, то этот, с размахом лап в пару метров, почти достигал пояса. В клетке находился лишь он, хотя, присмотревшись, я заметил следы других крабов. Видимо, тот, кому нас вели, сожрал своих же собратьев, чтобы выжить. «Обама, перевод лишь на мой личный ретранслятор». «Есть». «Ты у вашего народа главный?» — спросил я у краба. «Был». «Отдалось треском из-под поцарапанного панциря. Я пришел, чтобы дать вам победу над врагом. Меня зовут Хелл Клаус. Меня зовут Глубочайший из рода. Твое ли пришествие было предрешено?» «Возможно, Глубочайший. Протянул я, уже догадывая, что у крабов были свои легенды насчет его будущего. «Принес ли ты то, что было обещано нам старыми богами перед их уходом?» Что же обещали вам ваши старые боги? Они обещали, что придет белый пророк, не обезьяна и не кошка, но с хвостом и шерстью. Он и представит нам нашего нового бога. Назови же его имя, пророк. Спирит!» – прорычал я, и в голове тут же сложилось все, что мне когда-либо говорили о моем пророчестве. Тюремные камеры разразились свистом. «Спирит!» Голову защемило, в сознании зазвенело тысячи колокольчиков. Откуда-то я знал точное их число. Одиннадцать голосов. «Мы обучим вас воевать, колдовать, конструировать», — произнес я. «А вы будете слушать мои приказы, пока я не покину вас по своей воле». «Веди нас, Ксхел». Последнее слово глубочайший попытался произнести на террорианском языке и вновь в клетке с крабами будто эхо подхватили «Хелл! Хелл! Хелл!» Плюс миллион спирит-рейтинга. Начислено две несгораемые единицы. Чак. Спирит-ранг инрейт 22. Магия 15 плюс 2. хиллерство 5. Умение странник с доступом в миры нулевого, первого и минус первого ранга. Эйни. Спирит-ранг инрейт 22. Здравый смысл 5 плюс 1, стрелок 10 плюс 1, предвиденье 5. Умение странник с доступом в миры нулевого, первого и минус первого ранга. Мяч. Спирит ранг и инрейт 22, телекинез 5, фехтование 5, скрытность 5, метание 5, толстокожий 2. Умение странник с доступом в миры нулевого, первого и минус первого ранга. Хелл Клаус ранг инрейт 22. Магия 8 плюс 1. Предвидение 10. Эмпатия 1. Телепатия 1. Реинкарнация пророка плюс 1 в спирит-мирах. Умение странник с доступом в миры нулевого первого и минус первого ранга. Тейки Спирит ранг инрейт 22. Телепатия 20 плюс 2. Умение странник с доступом в миры нулевого первого и минус первого ранга. «Поздравляю всех с рейтингом!» — прозвучал голос в спирит-канале. «А вас Хелл с почетным званием Крабового Пророка!» «Ух ты! Толстокожий пришел!» — обрадовался мяч. «Сильно не радуйся!» — зевая осадила его разбуженное рейтингом Эйни, впервые уснувшая за все то время, что находилось на корабле. «Параметр 2 — это броня от случайных осколков и пистолетных и автоматных пуль. «Приду на землю, одену обтягивающий костюм и стану пуленепробиваемым катаном, как Человек-паук или Бэтмен!» Поделился мечтами мяч. «И за тобой будет охотиться человек-училка». Осадил его Чак. «Почему это?» «Потому что надену костюм, а не одену». «Чак, не становись занудой!» Вступил из-за кота Эйни. «Ты же понимаешь, о чем он говорит?» «Я-то понимаю». А вот как работает реинкарнация Хэлла, не совсем понятно. Я посмотрел интуитивное описание нового умения и задумчиво проговорил. «Кажется, я могу переродиться в мирах, где есть спирит, еще раз». «То есть на Тере или на Свит 236 в виде краба?» — восхитился мяч. «Пока не знаю», — признался я. «Но мы увлеклись, а работы еще полно».